Глава восьмая. Будь Игнат один, прошел бы мимо, не заметил. Да и как заметить, когда вокруг болота до да пустоши, под ногами сухая трава и камни, а сам вход — обычный канализационный люк. Такого добра на любых дорогах хватает. Только наклонившись, Игнат разглядел знакомую уже чеканку птицу с человечьей головой и сердце ёкнуло. Подумалось, вот где её гнездо. Не на высоких дубах покоится, а под землёй скрыто. Да и может ли быть по-другому? Тёмная тайна здесь хранится. Рядом с гравировкой виднелось отверстие. Эрнест поддел его пальцами, и люк откинулся, а до Игната донёсся ляск проржавевших петель. «Прошу, гость дорогой!» Расшаркался Эрнест. Игнат вытянул шею и с опаской вгляделся в открытый зев колодца. От самого края вниз уходили железные скобы, но дна было не разглядеть, и парень отрицательно мотнул головой. «Сначала ты!» Эрнест усмехнулся, но спорить не стал. Полез первым. Игнат подождал, пока рыжая макушка не скроется в черноте провала, и тоже перевалился через каменистый край. В последний раз мелькнуло над головою серое проплешино небо. А потом люк захлопнулся, и навалилась чернота. Игната обдало пылью и каменной крошкой. Время вдруг повернулось вспять, и почудилось, он снова находится в бабкином подвале а за стеной бушует, ревет пламя, и черные тени у плетня требуют страшный выкуп. Игнат замер, судорожно вцепился в ржавые скобы и прислушался к шорохам, что доносились снизу. Позвал слабо в темноту. «Эрнест!» Но никто ему не ответил. Кругом царила звенящая тишина, от которой закладывало уши и сердце учащенно билось. Игнат протянул дрожащую руку, и его пальцы тут же уперлись в каменную кладку. Ощупал. Камень казался оледенелым. Должно быть, сюда время от времени просачивалась вода. Игнат с отвращением вытер пальцы от улуп. Подумалось о сырых подземных пустотах, где копошатся жуки и безглазые черви. «Эрнест!» — повторил он чуть громче и замер, прислушиваясь. На этот раз снизу раздалась ругань. — Чего пищишь, как баба? Спускайся живее! Не до второго же пришествия тебя ждать! Голос Эрнеста прозвучал глухо. Но Игнат сразу успокоился. Дышать стало легче. Страх отступил. Вслепую ощупывая ногой скобы, Игнат начал спуск. Чем ниже он опускался, тем холоднее становилось вокруг. От соприкосновения с обледенелым железом судорогой сводило пальцы. Игнат то и дело останавливался, чтобы подышать на окоченевшие руки. Варежки он потерял на болотах. И когда подошвы, наконец, уперлись в твердый грунт, Игнат замер, не в силах поверить, что спуск закончился. И все еще, держась обеими руками за скобы, Ощупывал ногой каменный пол. «Спустился!» — послышался рядом глухой голос Эрнеста. Игнат разжал пальцы. Руки дрожали от напряжения. Во рту было сухо, но он нашел в себе силы ответить. «Кажется!» «Ну, расскажется!» «Перекрестись!» Белая вспышка ударила по глазам. Игнат вскинул руку, зажмурился — После кромешной тьмы луч карманного фонарика показался нестерпимо ярким. «Свой-то фонарик не потерял?» — спросил Эрнест. «Электричества тут нет. Все генераторы давно из строя вышли». Игнат кивнул и принялся шарить в рюкзаке. Он старался дышать через рот, чтобы привыкнуть к смешанному запаху прелых тряпок, пыли и перегоревшей проводки. Темнота давила, от затхлости першила в горле. И потому Игнату чудилось, что он находится не на заброшенной военной базе, а в склепе. Дрожащими пальцами он едва сумел нажать кнопку карманного фонарика. И тонкий луч света выстрелил, ударил в стену. Невесть, откуда налетевший сквозняк, взметнул с пола бумажные листы. Стоявший рядом Арнес чихнул раз, другой, обтер рукавом лицо. — Люк не закрыл, что ли? — прокашлявшись, спросил он. — На обратном пути уж постарайся ворон не считать. Нельзя герметизацию нарушать. Весна грядет, талыми водами все затопит. Игнат вспомнил, как хищно захлопнулась железная крышка, как его пальцы обшарили потолок но так и не смогли зацепиться за хоть маломальскую прореху. И открыл было рот, чтобы возразить своему спутнику. Но ледяная ладонь сдавила шею сзади, на миг перекрывая дыхание. Над ухом пронесся призрачный вздох. Игнат развернулся на пятках, осветил фонариком противоположную стену. Показалось, в свете белесого луча кто-то ухмыльнулся щербатым ртом. Но не было никого. Только облупившаяся плитка, да облезшая краска. Только пустота и тишина заброшенного подвала. Да еще железная дверь, кем-то приоткрытая на ладонь. — Не бойся, привидений тут нет, — засмеялся рядом Эрнест. — Если были, давно соскоки передохли. Таких любителей подземелий, вроде нас с тобой, здесь не густо. — Значит, об этом месте еще кто-то знает? — спросил Игнат. — Может, и знают. Только наши пути не пересекались. А вот следы я не один раз видел. Только не знаю, чьи. — и добавил лукаво. Думаешь, черти? — ничего я не думаю. — буркнул Игнат и отвернулся. По полу еще гулял сквозняк. Мыски Пим обдувала пылью. Один из листов подлетел Игнату под ноги. Он наклонился, поднял с пола. Бумага порыжала от времени. Но все еще можно было разобрать отпечатанные на машинке слова. «Осторожно! Животные инфицированы!» «Ты ничего не трогай без моего ведома», — предупредил Эрнест. «Это же простая бумага!» Игнат все еще всматривался в угловатый шрифт столетней давности. Таким верно писали его прадеды. Но надпись от чего-то казалась ему странной. «Скажу тебе, как на духу, парень!» Тем временем продолжил Эрнест. «Коридоры эти до комнаты! Я вдоль и поперек исходил. Ничего опасного здесь и правда нет» как говорится, сплошная пыль выков, да всякие безделицы, вроде тех, что я домой привожу. Но только не уверен, что база одним ярусом ограничивается. «Это как?» — рассеянно переспросил Игнат и машинально сунул находку в карман. «А помнишь, как я для тебя базу открыл? Ты бы и не заметил, как бы не пустота под ногами. Так послушай и теперь». Эрнест топнул несколько раз, отчего пыль взвелась и покрыла его сапоги ровным грязно-серым слоем. Гулка раскатилась эхо и пошло гулять по комнате, отражаясь от обшарпанных стен. Под бетоном этим пустота. Значит, есть под нами и другие ярусы. Только я там не был. И один бог знает, на какую глубину они уходят и что в себе таят. «Яд! Яд!» — откликнулось эхо, и призрачная ладонь снова взъерошила игнатовы волосы. Парень сглотнул, борясь с желанием оглянуться, хотя теперь отчетливо понимал, что сквозняком тянет от приоткрытой железной двери. «Так пошли, что ли?» — буркнул он, за нарочитой грубостью скрывая страх. «Не вечно же здесь стоять? Был бы ключ!» а замок найдется. Эрнест согласно кивнул и, свалив у стены свернутую палатку и спальные мешки, пояснил «На обратном пути заберем, а сейчас все равно не пригодятся». Выключив фонарик, сунул его в карман, а сам уперся руками и плечом в проржавевшую дверь. Петли не поддались. «Ну-ка, подсоби!» Игнат навалился следом. Под ладонями поползли струбья ржавчины. Петли вздохнули, закрехтели, будто нехотя проворачиваясь в закоснелых пазах. Сверху посыпалась побелка, пылью запрошили и глаза, и ноздри. В горло будто насыпали песка, и Игнат почувствовал, как изнутри рвется неудержимый кашель. Едва ли не сгибаясь пополам, он принялся отплевываться от попавшей в рот и ноздри пыли, растирая по лицу грязь и ржавчину. И слышал, как рядом так же натужно кашляет и задыхается Эрнест. «Вот ведь проклятое место!» — осиплым голосом произнес бывший учитель. «С каждым годом все хуже. Неудивительно, никто за этим местом не следит. Может, и я в последний раз тут хожу» а больше не придется. Он трубно высморкался, а потом тьму проредил луч карманного фонарика. В подрагивающем искусственном свете лицо Эрнеста, перепачканное побелкой и бурыми разводами, казалось лицом статуи. Должно быть, и сам Игнат выглядел не лучше. Эрнест ощерил в улыбке желтые зубы и сказал насмешливо, Рожи-то у тебя, как из пекла. Вылез, ну да ничего, девушки румяные тут не бродят, красоваться не перед кем. Игнат не ответил. Он тоже зажег фонарик и направил его сквозь открывшийся дверной проем. Луч осветил облицованные плиткой стены, а потом затерялся во мраке. Столь далеко простирался открывшийся путником коридор. Эрнест, как водится, пошел первым. Игнат потянулся следом. Под ногу подвернулась покореженная жестяная табличка. Он поддел ее мыском, и жестянка перевернулась, выгнулась горбом, явив бурую спинку с нанесенным на нее узором. «Погляди-ка, снова тот паук!» Он направил на табличку луч фонарика но Эрнест лишь мельком скользнул по ней взглядом, бросил через плечо. Да, биологическая опасность. Здесь исследования проводились. Отсюда, видимо, и чуму в чертов котел закинули. Ты лучше руками не трожь, пусть себе лежит. Игнат и не собирался. Обогнув жестянку, он поспешил вслед за Эрнестом который не думал сбавлять шага, а продвигался по тоннелям столь уверенно, что Игнат почувствовал невольное уважение к бывшему учителю. Пьяница или нет, а дело он свое знал. Вот только ключ! Ключ не давал Игнату покоя, и мысли крутились в голове, одна беспокойнее другой. Вдруг обронил при спуске? Вдруг не отдаст? Или еще хуже? Бросит Игната одного в этой могильной тишине, а сам скроется в потайном тоннеле и уже один, без чужой помощи, отопрет заветную дверь. Поэтому Игнат примечал все повороты и комнаты, куда заглядывал вместе с Эрнестом. Там царили запустение и тьма. Кладбище. Вот что первым пришло Игнату на ум. Кладбище прошлой жизни — кладбище воспоминаний и вещей, оставшихся от тех ушедших. Здесь еще выселись железные стеллажи, заставленные книгами. По толстым слоем пыли деревянный стол бережно хранил пятна разлитого чая. Над гробием выселась чугунная плита. Массивная коробка телефона глядела на новоприбывших единственным ослепшим зрачком диска, а рядом валялась дернутая с рычажков трубка. Может, кто-то в последний раз отдавал в нее приказы перед тем, как окончательно покинуть атакованный войсками южноуделия объект. Может, кто-то прощался с любимой. Игнат наклонился, прислушался, но гудков не было. — Где теперь все эти люди? — подумал Игнат. Где суровые военные, чьи руки не дрогнули бы и перед лесным чудищем Ягмортом? Где медсестры в аккуратных белых шапочках, фотографии которых я видел в старинных газетах? Смогли бы они, как Марьяна, протащить раненых по заснеженному лесу? Где ученые, делавшие записи на чужом языке? Что искали они, о чем мечтали? Все окостенели ныне, рассыпались пеплом. И не помогла им ни вода мертвая, ни вода живая. А там, где кипела жизнь, идем теперь мы, падальщики, пирующие на чужих останках. И не вспомним уже ни имен, ни лиц. Земля к земле, прах к праху. «Как называлось это место?» — вслух спросил Игнат. И в застоявшейся тишине его голос прозвучал чересчур громко и резко. Эхо подхватило последнее слово и отразило его от пустых стен, словно от поверхности кривого зеркала, вопрошая загадочно «Что? Что?» «Форса!» — ответил Эрнест. Эхо зловеще шепнуло за ним Оса. Игнат вздрогнул, поежился и, понизив голос, осторожно сказал: Никогда не слышал о таком. Да куда тебе? Салонь ваша, где? На окраине. Богом забыто, Навью отравлено. Но надо отдать должное. Весь Апольский уезд таков. Если в столице гром грянет. К нам эхо через годы дойдет. Все это так, — не стал спорить Игнат. Тогда ты откуда знаешь? И я бы не знал, кабы не был внуком чистящика, — осклавился Эрнест. Рассказывали мне, что Форса в начале прошлого века был крупнейшим военно-промышленным комплексом в Эгерском королевстве. И назывался так по имени его владельца. А со временем превратился в институт научных исследований целевого военного значения. Также тут велись разработки в различных областях науки, в том числе по созданию оружия массового поражения. Сам я многого не знаю, записи не сохранилось никаких. чистящики в свое время постарались. Коридор теперь повернул вправо. Комнат тут не было. Зато вдоль стен тянулись сваленные друг на друга клетки. «Осторожно, животные инфицированы», — вспомнил Игнат. И сунул руку в карман, где покоилась подобранная на входе бумага. На некоторых клетках стояла маркировка. Восьмизначный номер и птица с человечьим лицом. На голове птицы красовалась корона, с вписанной в нее заглавной «Ф». «Так вот почему это изображение встречалось на всех привезенных Эрнестом вещах», — подумал Игнат. «Это герб военного комплекса. Здесь вывели чуму, умертвившую столько людей в Полесье. Здесь же и взяли лекарства, чтобы излечить зараженных и воскресить мертвых». Словно прочитав его мысли, Эрнест осветил фонариком изображение вещи птицы и сказал, «Не зря они этот символ выбрали. Птица с головой человека — символ мудрости и тайны, символ скрытого знания, которого никогда не должен коснуться человек. Ведь тот, кто эту тайну откроет, потеряет навеки покой и жизнью поплатится». Вот они и поплатились, и, помолчав, подытожил. Нехорошие дела здесь творились, темные. А если творятся и по сей день? Отчего-то шепотом спросил Игнат и огляделся, словно опасаясь, что сейчас из-за свальных ящиков вырастут худые серые тени. Похожие на сбежавших С соседского огорода соломенных чучел. Протянут когтистую лапу И скажут голосом утробным и мертвым, Что дашь взамен, Чем отплатишь за тайну, Не рукой, так ремнем со спины, Не ремнем, так собственной жизнью. Если что-то, однажды родившееся здесь, Все еще живо и только ждет своего часа, «Как та чума!» — упавшим голосом продолжил Игнат. «Если есть те, кто знает, что творится в наших деревнях, в салоне, в малых топях, да и во всем опольском уезде, кто-то, для кого не является тайной ни навь, ни болотница, ни мертвая вода...» Эрнест усмехнулся снисходительно, качнул рыжей гривой. «Ох и фантазер же ты!» Если есть, то не в этом месте. Сам видишь. Он пнул торчащий из бетона кусок арматуры. Скоро опоры разрушатся. Останутся камни до труха. Даже если и был кто. Давно в новое место перебрался. Опять же, посуди сам. Мы-то с тобой в южноудельных землях обитаем. А Эгерское королевство... Э где... Он махнул рукой. На западе да и граница на замке. «Граница-то на замке», — повторил Игнат и достал из кармана свернутый листок. «Только поздно замок-то навесили. Чужая зараза давно к нам просочилась, и здесь, под нашими землями, себе гнездо свела». Он развернул бумагу, протянул ее Эрнесту. «Читай!» Тот глянул мельком, презрительно скривил губы, процедил... Ты, парень, неверно, дуралей. Сказкам веришь, а простым вещам удивляешься. Сказано тебе, секретные разработки тут велись, опыты ставили. А что написано старым шрифтом, так времени поди, больше века прошло. Не в шрифте дело, — сказал Игнат и хлопнул листком о стену. Прежде чем меня в дураки рядить, подумай сам. В эгерском королевстве латиница в ходу. А этот текст и ты, и я можем спокойно прочитать. Потому что он на нашей родной кириллице написан. Вот и скажи, кто после этого из нас дурак?»